Вот слова Черчилля, сказанные в 1953 году: наступит день, когда во всем цивилизованном мире с несомненностью будет признано, что удушение большевизма при его рождении явилось бы величайшим благоденением для человечества. И все же в 1953-1954 годах, к удивлению очень многих на Западе и на Востоке, Черчилль вдруг стал говорить о том, что он желает прийти к мирному соглашению о сосуществовании с Россией. Прибыв в Америку в июне 1954 года, он заявил: «Я придерживаюсь того мнения, что мы должны предпринять попытку обеспечить мирное сосуществование. Если в Фултоне Черчилль требовал превентивной войны, против Советского Союза, со стороны которого, как он утверждал, человечеству грозят самые страшные беды и опасности, то теперь он выступал за мирное сосуществование с тем же государством. Такой резкий поворот объяснялся изменившимся соотношением сил в мире. Говоря о причинах, побудивших великого воителя превратиться в умеротворителя, американский историк Флеминг пишет. Холодная война закончилась ступиком, который сделал невозможным продолжение атомной дипломатии. В начале исчезло наш атомное монополия, затем наше решающее превосходство в силах и, наконец, создалось положение, когда наша собственная территория уже не могла быть защищена. Выступая в Национальном клубе печати США, Черчилль заявил, что его предложения о мирном сосуществовании сводятся к тому, чтобы осуществить изменения в жесткой русской системе, и что эти изменения могут быть осуществлены при помощи культурных и торговых контактов между западным миром и русским народом. Таким образом, черчилльевская идея мирного сосуществования Это новый план того, как добиться изменения существующей в СССР социальной экономической системы, не прибегая к военным действиям. По возвращении из Соединенных Штатов Черчилль заявил относительно своих бесед с американскими руководителями: «Я думаю, мы убедили их в том, что мы не отказались ни от одной из наших конечных целей». И что существует по крайней мере известная мудрость в тех средствах, при помощи которых мы предлагаем достигнуть этих целей. Таким образом, Черчилль официально подтвердил, что его принципиальная позиция не изменилась. В конце 1954 года Черчилль поведал пораженным англичанам, что накануне капитуляции Германии Он отдал приказ фельдмаршалу Монтгомери собирать немецкое оружие, чтобы его можно было вновь раздать немцам, если вместе с ними придется выступить против СССР. Таймс и другие газеты осудили излишнюю болтливость премьер-министра. Почему, спрашивали, замечает Брод, Черчилль должен был вспомнить такой эпизод из прошлого в момент, когда он стремился достигнуть соглашения с новыми лидерами России. Сам Черчилль признавался Морану: «Я обеспокоен по поводу этой глупой ошибки. Если мой промах причинил ущерб нашим отношениям с русскими, мне придется уйти в отставку раньше, чем я предполагал».